Глава двадцать вторая Молния капитана Немо Мы оглянулись по сторонам. «Я как нес в рот кусок, так рука у меня и замерла». «Камни не падают с неба», — сказал консель. «А если падают, то это метеориты». Второй камень, тщательно закругленный, выбил из рук конселя вкусную ножку вяхеря. Мы вскочили на ноги и схватились за ружья приготовившись отражать нападение. Обезьяны это, что ли?» — вскрикнул Нет Лэнд. «Почти что так», — сказал консель. «Это дикари!» «К шлюпке!» — крикнул я и побежал к морю. Приходилось быстро отступать. Десятка два дикарей, вооруженных луками и прощами, высыпали на опушку леса и были всего в ста шагах от нас. До шлюпки оставалось пробежать еще туазов десять, а дикари, хотя и шагом, но все же приближались. Камни и стрелы сыпались, как дождь. Нэтт несмотря на близкую опасность, не хотел бросать свои запасы и удирал со свиньей в одной руке, а с кенгуру в другой. В две минуты мы были на берегу. Нагрузить шлюпку провизией и оружием, оттолкнуть ее и схватить весла было для нас делом одной минуты. Мы не успели отъехать еще и двух кабельтовых, как сотни дикарей, своим размахивая руками, вошла по пояс в воду. Я смотрел на Наутилус, надеясь, что крики туземцев заставят кого-нибудь выйти наверх, но палуба была совершенно пуста. Минут через двадцать мы причалили к судну. Люк был открыт. Прикрепив шлюпку, мы пошли вовнутрь Наутилуса. Я побежал в салон, откуда раздались звуки рояля и застал там капитана. Он сидел, склонившись над клавишами, и, казалось, был погружен в мир музыки. «Капитан!» — вскрикнул я. «Капитан!» Но он не слыхал меня. «Капитан!» — повторил я, дотрагиваясь до его руки. Он вздрогнул и обернулся. «А, это вы, профессор», — сказал он. «Ну что, удачно была ваша охота. Много набрали для гербария». — Да, капитан, да, — отвечал я, — но, к несчастью, мы приманили за собой группу двуногих. — Каких двуногих? — Дикарей! — Дикарей? — сказал капитан с легкой улыбкой. — И вы удивляетесь, профессор, что, выйдя на землю, вы встречаете дикарей? — Дикари! Да где же их нет? Разве здешние хуже других? — Но, капитан... — По-моему, профессор дикари повсюду. Я встречал их везде. «Положим, что так», — отвечал я. «Но если вы не желаете видеть их на Наутилусе, то не лишним было бы принять некоторые меры предосторожности». «Успокойтесь, профессор. Тут ничего нет опасного». «Но их очень много». «Сколько вы их насчитали?» «Не менее сотни». «Профессор», — отвечал капитан, не отнимая пальцев от клавиши рояля. «Если бы все жители Новой Гвинеи выступили на берег...» то и тогда на Мутилусу нечего бояться их нападения. Пальцы капитана опять забегали по клавишам, и тут я заметил, что он играл только на черных клавишах, что придавало его мелодиям шотландский оттенок. Скоро он, казалось, забыл обо мне и погрузился в музыку. Я его оставил в покое и опять ушел на палубу. Ночь уже наступила, потому что под этими широтами солнце быстро заходит, и сумерек не бывает. Я еще видел, но уже не так ясно, остров Гвеброар, Бесчисленные костры освещали берег. Это доказывало, что туземцы и не думают расходиться. Я оставался в одиночестве несколько часов. То я думал о дикарях, но уже не боялся их. Непоколебимая уверенность капитана передалась и мне. То забывал о них и любовался великолепием тропической ночи. Воспоминания занесли меня во Францию вслед за зодиакальными созвездиями, которые через несколько часов должны были засиять над моей Родиной. Луна взошла среди созвездий, и я подумал о том, что этот верный и услужливый спутник нашей планеты послезавтра приподнимет морские волны и поможет вытащить Наутилус из его кораллового ложа. Около полуночи, убедившись, что все спокойно, и на темных волнах и под прибрежными деревьями я отправился в свою каюту и сладко заснул. Ночь прошла без приключений. Дикари боялись, без сомнения, самого вида, лежащего на меле чудовища, потому что люк был открыт, и они легко пробрались бы вовнутрь судна. В 6 часов утра, 8 января, я снова вышел на палубу. Утренний туман рассеивался, и скоро показался остров Сначала берег, а потом и вершины гор. Туземцы все еще были на берегу, их теперь было гораздо больше, чем накануне. Человек пятьсот. Некоторые из них, воспользовавшись отливом, забрались на рифы в двух кабельтовых от Наутилуса. Я ясно различал их лица. Это были настоящие папуасы, атлетического сложения, красивые, с широким крутым лбом, с большим, но не приплюснутым носом и белыми зубами. Их курчавые волосы, выкрашенные в красный цвет, резко оттенялись на фоне черной и блестящей, как у убийцев кожи. На вытянутых, разрезанных надвое мочках ушей висели костяные серьги. Все дикари большей частью были нагие. Между ними я увидел также несколько женщин, одетых от талии до колен в настоящие травяные кринолины, которые поддерживались поясом, сплетенным из водорослей. У некоторых женщин на шее висели ожерелья из белых и розовых стеклянных бус. Почти все были вооружены луками, стрелами и щитами, а за спиной они носили сетку с округлыми камнями, оружие, которое они так искусно кидали. Один папуас довольно близко подошел к Наутилусу и рассматривал его с большим вниманием. Надо думать, что это был вождь, потому что он был одет в циновку из банановых листьев выкрашенную яркие цвета и с зубцами по краю. Дикарь стоял так близко, что я без труда мог бы его убить, но подумал, что лучше подождать нападения с его стороны. Между европейцами и туземцами должна быть разница. Европейцу следует только защищаться, а не нападать. Во все время отлива туземцы бродили около Наутилуса, но были тихими и смиренными. Я слышал, как они часто произносили слово «ассаи», и по их жестам понял, что меня приглашают сойти на берег. Но я отклонился от приглашения. В этот день шлюпка не трогалась с места, что очень огорчало Неда Лэнда. «Сколько я теперь запасов бы набрал», — говорил он. «Надо ведь было этим обезьянам явиться». Он утешался тем, что готовил к хранению прежде запасенное мясо и муку. Около одиннадцати часов, как только прилив начал накрывать верхушки коралловых рифов, дикари возвратились на берег. Но я видел, что их становится все больше и больше. Вероятно, они пришли с соседних островов или с Новой Гвинеи, а между тем я не заметил ни одной туземной пироги. «Дел никаких нет», — подумал я. «Пожалуй, надо исследовать морское дно». Сегодня последний день, если только исполнится обещание капитана Немо, и Наутилус выберется из пролива в открытое море. Вода в этом месте была до того чиста, что на дне ясно были видны все раковины, зоофиты и водоросли. Я позвал канцеля, и он принес мне маленький легкий черпак, несколько похожий на тот, каким ловят устриц. «С позволения их чести», — сказал канцель, — Эти дикари, кажется, вовсе не злы». «А между тем, это людоеды, Канцель». «Можно быть людоедом и добрым человеком», — отвечал Канцель. «Разве лакомка не может быть честным человеком?» «Одно не мешает другому». «Хорошо придумано, Канцель. Я соглашусь, что эти честные людоеды честно едят своих пленников. Но так как я не желаю быть съеденным, хотя бы даже честно», то я буду держаться на стороже, потому что капитан Наутилуса не хочет принимать никаких мер предосторожности. А теперь за работу. В продолжение двух часов наша ловля шла успешно, но не принесла никаких редкостей. Черпак наполнялся ушами Медаса, арфами, гарпами и, главное, множеством молотков, красивее которых я нигде не видел. Мы поймали также несколько жемчужных раковин из дюжину маленьких черепах, которых отдали корабельному повару. И вот, когда я меньше всего ожидал, мне попало в руки чудо, или, вернее сказать, уродство природы, которое встречается очень редко. Концель вынул черпак, нагруженный обыкновенными раковинами. Я посмотрел на них и быстро достал одну раковину, испустив конхиологический крик, самый пронзительный, который только может произвести человеческое горло. «Что приключилось с их честью?» — спросил удивленный консель. «Их честь что-нибудь укусила?» «Нет, дружок, нет. Хотя я бы охотно поплатился целым пальцем за эту находку». «За какую находку, с позволения их чести?» «Вот она!» — сказал я, показывая ему раковину. Да ведь это простая пурпурная улитка. рот улиток, отряд гребенчато-жаберных, класс брюхоногих моллюсков. Да, Консель, но вместо того, чтобы завиваться справа налево, эта улитка завивается слева направо. Возможно ли? – вскрикнул Консель. Да, дружок, да, это раковина левша. Раковина левша? – повторил Консель. Посмотрите-ка на ее спираль. Ах, их честь не поверит сказал канцель, принимая драгоценную раковину, дрожащей рукой. Но я никогда еще так не волновался. И было от чего волноваться. Все знают, по наблюдениям натуралистов, что движение справа налево — закон природы. Светила с их спутниками движутся с востока на запад. Человек действует лучше правой, чем левой рукой. Поэтому инструменты, приборы, лестницы, замки, пружины часов — И многое другое сделано таким образом, чтобы действовать справа налево. Природа преимущественно следует этому же закону и в отношении раковин. У них завиток завернут справа налево. Исключения очень редки, и если попадается раковина левша, то знатоки ценят ее на вес золота. Мы с канцелем были поглощены созерцанием нашего сокровища, и я уже мечтал обогатить ею наш Парижский музей, как вдруг камень. Метко брошенный туземцем разбил эту драгоценность в руках Конселя. Я испустил крик отчаяния. Консель схватил мое ружье и прицелился в Дикаря, который раскачивал свою прощу всего в десяти метрах от нас. Я хотел остановить Конселя, но он уже выстрелил и разбил браслет с амулетами, висевший на руке Дикаря. Консель, закричал я, Консель! — Что угодно их чести. Разве их честь не видит, что людоеды первыми начали атаку? — Раковина не стоит жизни человека, — сказал я ему. — Ах, негодяй! — вскрикнул концель. — Я, скорее бы, его простил, если бы он перебил мне плечо. Я оглянулся и тут только заметил, что к нам подобрались непрошенные посетители. Примерно двадцать туземных пирог окружили Наутилус. Эти пироги — выдолбленные древесные стволы длинные, прямые и хорошо приспособленные для плавания. Они никогда не опрокидываются, потому что равновесие поддерживается с помощью двойного бамбукового шеста, который плывет по поверхности. Я не без тревоги смотрел, как пироги, управляемые ловкими полуногими грибцами, приближаются к нам все ближе и ближе. Очевидно, что эти папуасы уже имели сношение с европейцами и знали их суда но что они должны были думать об этом длинном металлическом цилиндре без мачт и без труб. Вероятно, сначала он их испугал, потому что они держались некоторое время в почтительном отдалении от него. Но, видя неподвижное судно, они мало-помалу перестали бояться и отыскали теперь случай с ним познакомиться. Это знакомство и следовало отвратить. Наши ружья стреляли бесшумно, и не могли произвести на них никакого впечатления, потому что они боялись только трескучего оружия. Гроза без раскатов грома мало пугает людей, хотя опасность заключается в молнии, а не в громовом треске. Пироги приблизились к Наутилусу, и в него посыпались тучи стрел. «Град идет, сказал канцель, — «и, возможно, град отравленный». «Надо предупредить капитана Немо», — сказал я, сбегая с трапа. В салоне я никого не нашел и постучался в каюту капитана. «Войдите», — ответили мне. Я вошел и застал капитана за каким-то вычислением, где преобладали иксы и другие алгебраические знаки. «Я помешал вам?» — спросил я из приличия. «Да, господин Аронакс, помешали», — отвечал капитан. «Но я думаю, что у вас на это серьезная причина». «Очень серьезная. Нас окружили пироги туземцев» и через несколько минут на нас, вероятно, нападут несколько сотен дикарей». «Ха-ха», сказал спокойно капитан Немо. «Так они приплыли в пирогах?» «Да, капитан, в пирогах». «Ну так мы закроем люк, профессор». «Да, надо закрыть, капитан, и я за этим пришел». «Сейчас закроют», — сказал капитан и нажал на кнопку звонка, передал приказ экипажу. «Исполнено». — сказал он мне через несколько секунд. «Надеюсь, вы не опасаетесь, что эти господа пробьют обшивку, которую не могли повредить снаряды вашего фрегата?» «Нет, капитан, не опасаюсь. Но ведь еще остается опасность». «Какая, профессор? Такая, что завтра, в этот же час, надо будет открыть люк, чтобы закачать свежий воздух в Наутилус». — Разумеется, профессор, потому что наутилус дышит, как китообразные животные. А если в это время попуасы вскарабкаются на палубу, как вы их остановите? — Так вы думаете, что они заберутся на борт наутилуса? — Я в этом уверен. — Ну, пусть себе забираются. Я не вижу причины мешать им. Я не хочу, чтобы моя остановка у острова Гребороар стоила жизни хотя бы одному из них. Я хотел уйти, но капитан удержал меня и пригласил сесть около него. Он с интересом расспрашивал меня о нашей прогулке по острову, об охоте и никак не мог понять нашей потребности в мясе, которая была так развита у Недаленда. Затем разговор коснулся разных других предметов. Капитан, хотя и не был откровенным, но показался мне гораздо любезнее». Между прочим, мы заговорили о положении Наутилуса, севшего на мель на том же самом месте, где чуть не погиб Дюмон-Дюрвиль. «Этот Дюмон-Дюрвиль — один из великих моряков», — сказал капитан. «Один из самых страстных и просвещенных мореплавателей. Это французский капитан Кук. Несчастный, он преодолел сплошные льды Южного полюса, коралловые рифы океании». Увернулся от людоедов Тихого океана, и все это для того, чтобы погибнуть при крушении поезда. Если бы этот энергичный человек мог размышлять последнюю минуту своего существования, то представьте, каковы должны были быть его переживания. Говоря это, капитан заметно волновался. Затем мы взяли карту и проследили маршруты всех экспедиций французского мореплавателя. Мы вспомнили его кругосветные путешествия его попытки проникнуть к Южному полюсу, что привело к открытию земель Адели и Луи-Филиппа, наконец, его гидрографические съемки главных островов Океании. «То, что сделал Дюрвиль на поверхности морей, — сказал капитан Немо, — я сделал внутри океана и сделал легче и точнее. Астролябия, беспрестанно боровшаяся с ураганами, не могла равняться с Наутилусом» с этим спокойным рабочим кабинетом, настоящим подводным домом. «Однако, капитан, — сказал я, все всё-таки есть сходство между корветами Дюмон-Дюрвилля и Наутилусом?» «Какое, профессор?» Такой, что Наутилус, как и они, сел на мель». «Наутилус не садился на мель», — ответил холодно капитан. «Наутилус может спокойно оставаться на коралловом рифе, и мне не придется истощать экипаж мучительными работами как пришлось Дюмон-Дюрбилю. Астролябия и зеле погибли, а мой Наутилус не подвергается никакой опасности. Завтра в предсказанный день и час прилив тихо поднимет его, и он снова поплывет по морским волнам. «Капитан», — сказал я, — «я не сомневаюсь». «Завтра», — прибавил капитан, вставая, «завтра днем в два часа сорок минут Наутилус всплывет» и без всяких повреждений покинет Торосов пролив». Сказав эти слова, капитан слегка поклонился. Это был знак, что разговор окончен. Я обернулся в свою каюту. Здесь меня дожидался канцель, желавший знать результат моего свидания с капитаном. «Что капитан сказал их чести?» — спросил канцель. «Друг мой», — отвечал я, — Когда я сказал капитану, что Наутилусу угрожает опасность, он высмеял меня. Остается одно — довериться ему и пожелать себе спокойной ночи. Я не понадоблюсь их чести? Нет, мой друг. А что делает Нетленд? Нетленд с позволения их чести, готовит паштет из кенгуру, — отвечал канцель. Он говорит, что паштет этот будет чудесный. Оставшись один, я лег спать, но спал довольно плохо. Я слышал, как дикари толпились на палубе и время от времени оглушительно кричали. Таким образом прошла ночь. Экипаж Наутилуса не вышел из своей обычной неподвижности. Его так же мало беспокоило присутствие людоедов, как мало беспокоит солдат в бронированном форте «Муравьи», которые ползают по броне. В 6 часов утра я проснулся и встал. Люк не открывали, так что запас кислорода не возобновлялся. Но запасные резервуары выпустили несколько кубических метров кислорода, освежив воздух на Утилуса. До 12 часов я работал в своей каюте и капитана не видел. На судне, казалось, не делалось никаких приготовлений к отъезду. Подождав еще некоторое время, я пошел в салон. Часы показывали половину третьего. Через 10 минут прилив должен был достигнуть предела своей высоты, и если только капитан не ошибся, то на Утилус. Снимется смели. Если же, напротив, ожидание это не исполнится, то пройдет много месяцев, пока он покинет свое коралловое ложе. Вдруг корпус Наутилуса начал вздрагивать, предвещая скорое освобождение. Я услышал, как заскрежетала его обшивка на известковых широковатостях кораллового дна. В 2 часа 30 минут капитан появился в салоне. «Мы сейчас двинемся», — сказал он. «Ага», — ответил я на это. «Я отдал приказ открыть люк». «А папуасы?» а «Папуасы?» — повторил капитан, слегка пожав плечами. «Они не войдут вовнутрь Наутилуса?» «Как же они могут войти?» «Через открытый люк!» «Господин Аранакс, отвечал спокойно капитан Немо. «Через люк Наутилуса не всегда можно войти, даже если он открыт». «Я посмотрел на капитана». «Вы меня не понимаете?» — спросил он. «Совсем не понимаю. Прошу вас следовать за мной, и вы увидите». Я прошел за ним к центральному трапу, где Нет, Ленд и Консель с любопытством наблюдали, как несколько матросов открывали люк. Сверху, между тем, раздались яростные крики и вопли. И вот крышка люка откинулась наружу. Вскоре в отверстии показались примерно 20 страшных лиц, Но первого же туземца, который взялся рукой за поручни трапа, отбросило невидомой силой. Он перевернулся, приподнялся и побежал без оглядки, испуская пронзительнейшие крики. Десять его сородичей кинулись к трапу, но их постигла та же участь. Концель был в восторге. Буйный нет Лэнд бросился в погоню за дикарями, но только он схватился рукой за поручень, как его точно так же отбросило. «Тысячи чертей!» — закричал он. «В меня ударила молния!» Это слово объяснило мне все. Металлические поручни превратились в толстый, оголенный электрический провод. Каждый, кто дотрагивался до них, чувствовал сильное сотрясение, и это сотрясение могло быть смертельным, если бы капитан Немо пустил по ним ток высокого напряжения. Перепутанные, приведенные в неописуемый ужас туземцы, ритировались, мы не без смеха успокаивали и растирали Неда Лэнда, который ругался как одержимый. В это время Наутилус, приподнятый приливом, оставил свое коралловое ложе. Именно в 2 часа 40 минут, как предсказал капитан Немо, лопасти винта стали разбивать волны с величественной медлительностью. Скорость корабля мало-помалу возрастала, и, держась на поверхности океана, он целым и невредимым прошел опасные места Торосова пролива.